Поддерживали его бежавшие за пределы нашей досягаемости члены бывшего Меджилиса, все еще рядившиеся в атрибуты власти и народного избранничества, заключавшие союзы, подписывавшие договоры, раздававшие закавказские земли, наводнявшие территорию Кавказа своими агентами и пропагандой. Они находили средства и деятельную, совершенно открытую поддержку в новообразовании Грузии и Азербайджана, питавших восстание деньгами, оружием, даже живой силой, офицерами и инструкторами. И пока таким образом фактически и мнимые правительства Кавказа подготовляли пришествие третьей силы с севера.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 хотя они никогда не разгорались до степени, угрожающей жизненно нашему тылу, но все же создавали вечно нервирующую политическую обстановку, отвлекая внимание, силы и средства от главного направления всех наших стремлений и помыслов.